Глава двадцать восьмая Надо же! Явился в своей крутой машине и сразу же попал на место преступления. Возмущалась Джейн, размахивая перед носом у Маура ломтиком картошки ф р и С какой еще, стати? Интересно, с кем из шишек в м и н и с т е р с т в е юстиции связан с а н с а н е Даже Габриэль не смог выяснить. Неспроста они ему доверяют. Но да. Джейн засунула ломтик картошки в рот и тут же взяла следующий. Как видно от волнения, у нее разгулялся аппетит. За считанные минуты от ее огромного сэндвича остались только крошки, да два-три ломтика грудинки, и теперь она усердно подбирала остатки кетчупа. Доверяют какому-то миллионеру сыщку-любителю? Мульти-миллионеру. Он что возомнил себя б р ю с о м Уэйном или тем лихим м а л ы м из старого телесериала про богача полицейского? Моя мама его смотрела. Ты имеешь в виду закон Бирка? Ну да. А ты много знаешь богачей полицейских? Маура вздохнула и взяла чашку с чаем. Ни одного. То т и оно. Все это выдумки. Какой-то и з н ы в а ю щ и й от скуки п р о н ы р а при деньгах решает позабавиться, поиграть в грязного г а р я Вот только заниматься мелкой грязной работой ему совсем не по душе, скажем, патрулировать окрестности или к р о п а т ь отчет о происшествиях. Зато разъезжать на Мерседесе и учить нас дурачков уму р а з м э т пожалуйста. Но мышь мне раньше не приходилось общаться с такими умниками, как он. Многие считают, что дадут сто очков перед полицейским. Не думает Джейн, что он простой любитель, и, по моему, прислушаться к нему стоит. Ну да, бывший преподаватель истории. Джейн допила свой кофе и, обернувшись, стала в ы с м а т р и в а т ь официантку в переполненном кафе. Эй, мис, еще кофе, пожалуйста. Она вдруг смолкла и тут же сказала Мауре: "Ты погляди, кто пришел". Кто? Наш общий друг. Маура повернулась к двери и бросила взгляд на дальний конец стойки, у которой теснились мужчины в бейсболках, жадно поглощавшие кофе и гамбургеры, и заметила Сансане. А он в тот же миг увидел ее, когда он шел через зал, к нему повернулась целая дюжина голов. Посетители не могли не обратить в н и м а н и я на видного седоволосого мужчину, протискивающегося мимо к столику, где сидела Маура. Рад, что застал вас, сказал он. Можно присесть? Мы уже уходим, ответила Джейн и тут же, забыв про к о ф е потянулась за кошельком. Это займет всего лишь минуту, но если угодно, могу переслать вам это по почте, детектив. Маура взглянула на кипу бумаг у него в руках. Что это у вас? Кое-что из архива и в н и н г Сан». И он положил бумаги перед ней на стол. Маура слегка подвинулась в сторону, освобождая ему место за небольшим столом, и он уселся. Оказавшись рядом с этим мужчиной, который сразу же занял доминирующую позицию в их компании, она почувствовала себя загнанной в угол. Они ведут цифровые архивы только последние пять лет, продолжал с а н с а н е Здесь фотокопии из обычных газетных подшивок, так что качество неважное, но в них вся история. Маура взглянула на верхнюю страницу. Это была копия первой полосы номера Evening Sun от 11 августа двенадцати лет недавности. й Ее внимание тут же привлекла самая верхняя статья. В Пейсонском пруду выловлено тело мальчика. На фотографии был изображен широко улыбающийся мальчонка с полосатой кошкой на руках. Подпись под фотографией гласила: Тедди Солу недавно исполнилось одиннадцать. Его сестра. Лилия была п о с л е д н е й кто видел его живым. Пояснил с а н с а н е она же день спустя обнаружила в воде его тело, как написано в статье. Всех поразило одно обстоятельство: мальчик хорошо плавал, но еще одна примечательная подробность. Маура подняла на него глаза. Какая? Предположительно он пошел на озеро порыбачить, но его коробку для снастей вместе с удочкой. Нашли в добрых двух десятках метров от берега. Маура передала фотокопию д ж е й н и взглянула на следующую статью от в о с а ц а августа. Спустя неделю после того, как нашли тело маленького Тедди, семью Солл постигла новая трагедия. Смерть скорбящей матери, скорее всего, несчастный случай. К этой статье тоже прилагалась фотография с не менее душераздирающей подписью. Счастливая Эми с о у л улыбаясь в камеру. д е р ж и т на коленях младенца, того самого малютку Тедди, который одиннадцать лет спустя утонет в Пейсонском пруду. Обнаруженную п о д н о ж и я лестницы заметила Маура и посмотрела на Джейн, ее дочерью Лили. Опять она, дочь нашла их обоих. Джейн взяла фотокопию статьи. Это уж совсем страшное несчастье. Вспомни про звонок в номер Сары Пармли в мотель. Две недели назад голос был женский. Прежде чем делать с к о р о п а л и т е л ь н ы е выводы, проговорил Сансане, замечу, что тело отца обнаружила не Лили Сол, у а ее двоюродный братец. т о был первый и последний раз, когда в газетах промелькнуло имя Доминика Сола. у Маур обратилась к третьей фотокопии и взглянула на снимок улыбающегося доктора Питера Сола. у Под фотографией несуразная подпись. В отчаянии после смерти жены и сына она о т о р в а л а глаза от снимка. А есть хоть одно фото Доминика с о у л а Нет, он упоминается в статье лишь постольку, поскольку обнаружил тело дяди и сам же позвонил в полицию. А девочка? – спросила Джейн. Где была Лили, когда это случилось? Здесь не сказано. Полагаю, в полиции проверили ее алиби. Наверное. Я бы не стал ограничиваться предположениями. Тогда будем надеяться, что это записано в полицейских отчётах, сказал Сансане, потому что у следователя, который вел это дело, вы ничего не узнаете. Почему же? Он умер год назад, сердечный приступ. Некролог я обнаружил в газетных архивах. Так что нам придётся довольствоваться материалами дела. Но представьте себе такую ситуацию, допустим. Вы местный полицейский, которому приходится иметь дело с шестнадцатилетней девчонкой, только что потерявшей брата, мать отца. Она, наверняка, была в глубочайшем потрясении, возможно, в истерике. Так неужели вы стали бы терзать ее еще и расспросами, где она была, когда погиб ее отец? Тем более, если все выглядело как ч и с т о й воды самоубийство. У меня работа такая, обо всем расспрашивать, ответила Джейн. Я бы спросила. Да уж она бы спросила, подумала Маура, глядя на лицо Джейн, принявшее категоричное выражение, и вспомнила безжалостные вопросы, которые она задавала ей вчера утром. Ни капли сострадания, никаких поблажек. У школе Джейн Рицоли тебя в чем заподозрит? Только на Господа Бога тебе и остается уповать. Маура снова взглянула на снимок Питера Сола. у Тут нет и ни одной фотографии Лили, так что как она выглядит, мы тоже не знаем. На самом деле есть, возразил Сансане, и весьма примечательная. Он перелистал страницу и, открыв очередную фотокопию, указал статью. На похороны врача съехались скорбящие со всего округа, друзья, коллеги и даже посторонние люди собрались на э ш л а н с к о м кладбище в этот чудесный августовский день, чтобы оплакать к о н ч и н у доктора Петра Соула, который погиб минувшего воскресенья от смертельного ранения в результате. неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Это уже третья трагедия, обрушившаяся на семью Сол за последние две недели. А вот и она, с а н с а н а показал на помещённую в статье фотографию. Это Лили Сол. у Снимок был нечётким. Лицо девочки частично закрывали две фигуры, стоявшие по бокам. Всё, что Маура смогла рассмотреть, склонённый профиль, обрамлённый длинными тёмными волосами. Здесь же почти ничего не видно, заметила Джейн. Я хотел показать вам не фото, возразил Сансане, а подпись. Обратите внимание на имена девочек, которые стоят рядом с Лили. Только сейчас Маура поняла, почему Сансане не терпелось показать им эти фотокопии. В подписи под фотографией подавленной горем Лили Сол у упоминались два знакомых и м д о б о л и имени. Лили Сол у утешают подруги. Лори э Н. т а к е р и Сара Пармли. Вот что связывало их, проговорил Сансане. Они дружили, и теперь две из них мертвы. Живых осталась только Лили. Он задумался. А мы даже не знаем, что с ней. Джейн взяла фотокопию и, взглянув на нее поближе, сказала: "Возможно, она сама не хочет, чтобы мы узнали. Ее нужно разыскать." Твердо проговорил Сансане. Только она знает ответа на все вопросы. А может, она с а м а и есть ответ? Мы же почти ничего не знаем об этой девочке Лили. Хорошо ли она ладилась с членами своей семьи? Может, она получила приличное наследство и исчезла? Ты это серьезно? Удивилась Маура. Я всего лишь признаю то, что недавно подметил господин Сансане. Зло не имеет пола. Но убить всю свою родню, Джейн? Люди часто убивают тех, кого любят. Сама знаешь. Джейн снова взглянула на фотографию трех девочек. И Не исключено, девчонки тоже это знали. Хранить тайну целых двенадцать лет дело нелегкое. Она посмотрела на часы. Надо еще успеть проспросить местных. Поглядеть, может, они что подскажут насчет Лили. Наверняка уж кто-нибудь дознает, да где ее разыскать. Когда вы будете расспрашивать, сказал Сансоне, не забудьте узнать и про это. И он передал Джейн другую фотокопию. Под следующим заголовком: "Мальчик из Южного п л и м а т а становится лауреатом премии 4N". у г у я должна расспрашивать обо всяких т а м у м н и к а х "Да нет, я имею в виду заметку в полицейских сводках", пояснил с а н с а н е "Я тоже чуть было не пропустил ее. Я бы ее и не увидел, не б у д ь она на первой полосе под сообщением о гибели Теди с о у л а "Вот это что ли?" Вандал на скотном дворе пропала коза? Да вы почитайте. И Джейн принялась читать слух. В полицию поступила жалоба от Ибена Бонжерса, жителя п ь ю р и т и по словам которого в ночь на минувшую субботу на его скотный двор забрались вандалы, сбежали четыре козы нашлись только три, а четвертая по-прежнему отсутствует. На стенах л е в а кроме того, были вырезаны. Джейн смолкла и посмотрела на Мауру. Кресты. Вы дальше читаете, попросил Сансане. Джейн сглотнула и, вернувшись к статье, продолжила: Точно такие же кресты, как позднее выяснилось, были обнаружены на стенах других местных построек. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о происшедшем, просим обращаться в службу шерифа округа Чинанга. Убийца орудовал здесь еще тогда, заметил Сансане. Он жил в этом округе двенадцать лет назад, и никому даже в голову не могло прийти, кто их сосед. Никто и понятия не имел, что таится среди них. Он говорит так, словно этот убийца и не человек вовсе. Подумала Маура. Ведь он сказал н и кто, а что, не некто, а нечто. И вот две недели назад, продолжал м е ж тем Сансане, этот убийца возвращается в дом, где жили с о у л ы Разрисовывает стены все теми же знаками, вбивает в пол гвозди, готовится к очередной жертве. К тому, что он собирается сделать Сары Пармли. Сансанен наклонился вперед и посмотрел в лицо Джин. Думаю, Сара Пармли не первая его жертва. До нее были и другие. Сами видели, как изощренно обставил он смерть Сары, как четко все спланировал, как продумал церемонию. Это зрелое преступление. На такое способен лишь тот, кто оттачивал ритуальное мастерство не месяц и не год. Мы запрашивали поиск в Бансп, разыскивали более ранние убийства. По каким параметрам? Расчленение, сатанинская символика. в Сплывали, конечно, похожие случаи в других штатах, но полного совпадения с нашими не обнаружилось. Тогда расширьте поиск. Чем он шире, тем бесполезнее. Результат получится слишком общий. Я имею в виду международный запрос, а международный подавно. Для этого убийца нет слишком общих результатов. Вспомните улики, которые он после себя оставил: латинские надписи, рисунки красной охры с Кипра, средиземноморскую ракушку. Он почти признался вам, что жил за границей. Может, он и там убивал. Я вам гарантирую, если вы покопаетесь в базе данных Интерпола. Непременно о т ы щ и т е д р у г и е его убийств. а Откуда у вас такая? Джендрука й сикласси прищурилась. Вам уже все известно. в ы сами уже все проверили. Да. Я позволил себе такую вольность. Этот убийца наследил повсюду. Ему не страшна никакая полиция. Он а все сто уверен в своей способности оставаться невидимкой. Сансадный указал на фотокопию. А двенадцать лет назад он жил здесь и уже тогда предавался своим чудовищным фантазиям, рисовался эти кресты. Джейн посмотрела на Мауру. Я останусь тут еще на одну ночь. Надо с людьми поговорить. Но мне нужно домой, сказала Маура. Я не могу быть здесь так долго. Но ведь доктор Бристелл может тебя подменить, верно? У меня и другие дела есть. Маури не понравилось, как Джейна на нее посмотрела. Другие дела, это Даниэль Броф и что ли? Я возвращаюсь сегодня вечером в Бостон. Могу вас подбросить? Предложил Сансаны.